Глава двадцать вторая. Новое поручение. — Зима, Николай Матвеевич. Снег валит вовсю, — сказал губернатор. — Вот почему я спал так крепко, — подумал Чихачев. Он взглянул в окно. Там бело. Николай Николаевич, видно, из вежливости отвернулся, пока Чихачев надевал сапоги. Неловко перед генералом и виды своего заспанного стыдно. и в то же время очень лестно что генерал почтил посещением а были в этих казенных комнатах нижнего этажа о которых слышал николай матвеевич и прежде уют и своя привлекательность большие окна хороши и из печи тоже тепло простая но чистая и строгая обстановка удобная кровать с накрахмаленным бельем большой письменный стол с круглыми точеными ножищами, цветы на лесенке, заботы Екатерины Николаевны. В этих комнатах жил когда-то Геннадий Иванович. Он в Иркутске потом женился так удачно. Николаю Матвеевичу сейчас казалось, что ему тоже предстоит пережить тут что-то особенное. Может быть, и его ждет свое счастье. Корсаков тут жил, и у него судьба сложилась отлично. В 27 лет полковник. от того, что снег на улицах, в комнатах особенно светло. Не только погода переменилась, но и политика, сказал Муравьев, оборачиваясь. Прискакал курьер. Неужели я колокольца проспал? Идемте дружески, сказал генерал, беря Чихачева под руку. Поднявшись по узкой лестнице с позолоченными рельефами и Николай Матвеевич услыхал голос Екатерины Николаевны в комнатах левого крыла. Она оживленно разговаривала с прислугой. «Курьер из Петербурга с секретным поручением», — полушутя сказал Муравьев в кабинете. «Предстоит исполнить высочайшее повеление. Мне нужен герой для отважного подвига». Курьер приехал еще вчера, и Муравьев уж многое обдумал. О многом думал он и прежде, до прибытия курьера. Из Кронштадта вышла в Японию эскадра адмирала Путятина для заключения трактата о мореплавании и торговле. Вот вам поразительная весть. Пока идет один фрегат Паллада. В Англии адмирал купит паровое судно. По прибытии в Восточный океан эскадра должна быть усилена двумя судами. транспортом российско-американской компании князь Меньшиков, он должен пойти на соединение с ней из Ситхи, и вот главное, что касается нас, нашим крейсером Оливуцей, место сбора Сандвичевы острова. Мне приказано приготовить для отсылки на эскадру курьера, но курьеру пока не ехать, а ждать почты на имя адмирала из Петербурга. Пока Паллада по в Англии, Ей могут слать бумаги туда, но когда она уйдет, то почта будет послана через нас. К этому времени могут поспеть важные новости. Видимо, в Петербурге ожидают политических событий, и все насторожей на чеку. А по получении бумаг из Петербурга с Богом через хребты и пустыни мчите зимним путем на Камчатку. К марту быть там во что бы то ни стало. взять крейсер Оливудсу и на нем в плавание к Сандвичевым островам. Кроме бумаг из Петербурга, многозначительно, — многозначительно сказал Муравьев, прищуриваясь и тычком выкидывая палец, — на имя адмирала пойдут бумаги от меня, в которых я постараюсь объяснить его превосходительству всю сути огромное значение амурско-сахалинской проблемы. Но на бумаге всего не скажешь. Я решил воспользоваться случаем и отправить курьером человека, который сможет великолепно объяснить все адмиралу на словах. Такой человек теперь у меня есть. Это вы. Да, мой выбор падает на вас. Вы знаете все не хуже меня и Невельского. И, кроме того, вам знаком край и плавнее в тех морях. Вы объясните адмиралу все об Амуре, Сахалине, о проливе, Объясните, почему необходимо описать лиман, пролив и фарватеры. Вы сможете быть лоцманом наших кораблей. Надо склонить адмирала к быстрейшему посещению эскадры лимана и устьев. Отдавая оливудцу адмиралу Путятину, мы лишаемся нашего единственного военного судна. Но мы должны настоять на том, чтобы вся эскадра послужила нашему делу. чтобы Путятин продолжал то, что начато нами, и занимался бы не только дипломатией с японцами, но и исследованиями у наших берегов. У меня есть сведения, что адмирал Путятин принадлежит к партии графа Несселерода в Петербурге. Он друг канцлера Несселероды, поэтому, возможно, недостаточно верит в открытие, совершенные вашей экспедицией. Но он прекрасный моряк. и благонамеренный человек. Постарайтесь убедить его и доказать истину. Только вы, с вашим опытом, сумеете за короткий срок добраться зимой до Петропавловска. Итак, вы должны готовиться и ждать почты здесь, и с ней, и моими бумагами, отправиться на Камчатку, взять там Оливудцу, идти к Сандвичевым островам на соединение с судном компании, который к тому времени прибудет туда из Аляски. Будете ждать прихода на Сандвичево острова эскадры. От посещения эскадры Японии, возможно, ожидают выгоды акционеры российско-американской компании. Я убежден, что они хотят открыть новый рынок, чтобы торговать мехами из Аляски, найти им сбыт, так как порты Китая закрыты, а возить меха через кяхту – накладно. Вот они махнули умом прямо в Японию, минуя Сибирь. которую они считают ледяным мешком для горячих умов. Конечно, и они не безголовые. В будущем, после заключения нашим правительством выгодного трактата с Японией, надеются продовольствовать все фактории компании, в том числе и Амурскую экспедицию, которую они считают лишь обычной своей фактории из Японии. Они желают открытия Японии из своих соображений. Об этом разговоры шли давно, но никто с места до сих пор не трогался. Видимо, произошло что-то, дан какой-то толчок извне. Хотя главный толчок — открытие Амур. Путятин англоман известный. В Петербурге хотят взять пример с англичан, у которых всюду флот и колонии за морем, и все вместе с островом составляет единую грандиозную систему. Но вы объясните адмиралу, что у нас настоящая торговля с Японией будет, когда присоединим Амур, и на берегах разовьется промышленность и землепашество, когда все будет подкреплено по-русски, как следует своим куском хлеба. В этом главное. Суть не в далеких колониях, а в развитии богатейшей Сибири, из-за чего наш Геннадий Иванович и все вы его сподвижники так благородно жертвуете собой. Чахачев примерно эти мысли о будущем развитии Преамурья уже слышал от Невельского и сам читал в его бумагах, которые не раз переписывал. Разница в том, что генерал говорит лишь о берегах реки, а Геннадий Иванович видит будущее не только на Амуре, но и в Южных заливах. «Невельской будет держать устье», — продолжал губернатор. Я ободрю его, он воспрянет, когда узнает, что эскадра идет к нему на помощь, и я поддержу его всеми моими средствами. Вы действуете на эскадре, а я отправлюсь в Петербург и тоже не стану сидеть, сложа руки. Вам будут награды и чин. Конечно, нелегко в зимнее время добраться до Якутска, а потом в Петропавловск. Но поручение важное, надо постараться. Потом Сандвичево острова, Япония, — думал Чихачев, — шутка ли? Может быть, в Китае придется побывать? Тропические страны снова. И вдруг Николай Матвеевич покраснел. Он вспомнил косу у залива счастья. Там уж зима, все снегом замело. Екатерина Ивановна все так же жарит рыбу, у нее верный ребенок. Геннадий Иванович, может быть, опять ничего не дождался. Сидит в ватной куртке за чертежами и картами терпеливо. Или бежит на лыжах по лиману, заменяя заболевшего офицера. Или опять с топором работает в сарай, строит новое судно. Дмитрий Иванович даже как-то съязвил, что, мол, не на Петра Великого хочет походить. Голод, верно, все тот же в экспедиции. Свежего ничего нет, если китобои не привезли. Впрочем, нынче верно, рыбы запасли, составили артели, как Парфинтьев говорил. Где же Коля Башняк? Неужели он в Декастре зимует? Был ли он в Ходи? Если не ехать в Петербург, то надо возвращаться в экспедицию. — Николай Николаевич! — горячо сказал Чихачев, краснее до да корней волос. Честь очень велика, каждый охотно отправился бы. Но я желаю вернуться в экспедицию. — Как? — Я поражен. Мой долг быть там. Ваше поручение охотно исполнит любой из офицеров. — Николай Матвеевич, — с ласковой укоризной сказал губернатор, — это ваш долг. Кроме вас не может никто. Вам неловко перед товарищами по экспедиции? Напрасно. Именно для них вы сделаете больше, если добьетесь содействия Путятина. Эскадра может сделать все описи и промеры и поможет экспедиции. У адмирала будут паровые средства. Надо эту эскадру к нам. Помните, в случае, если они подойдут к нашим берегам, то поступают в мое ведение». Путятину, конечно, куда приятнее плавать между Китаем, Японией и Индией, чувствуя себя благодетелем Японии и открывателем. Да и для истории, им кажется, те плавания важней. Поймите меня верно. Ваша помощь экспедиции будет неоценима. Мы должны с вами указать этой экспедиции верную основу. Кто может это сделать? «Конечно, ваше поручение желал бы исполнить каждый, но никто не сможет. Только тот, кто сам геройски жертвовал собой. Вы один из тех, чьи имена принадлежат истории, а вы хотите обратно на устье. Вот теперь, по всем признакам, в Европе ждут войны. Поэтому все осторожности. Экспедиция пошла, несмотря на это». В канун войны можно ли поручение мое к адмиралу сравнивать по значимости с разъездами на собаках по приказанию Невельского к геликам и манджурам? Как бы важно и трудно это ни было. Невельской там прекрасно управится, хоть и трудно ему без вас. Я еду к государю. Вы третий, кто все решит. Об экспедиции я позабочусь. Я пошлю туда продовольствие любыми средствами. Я поддержу Невельского при первой же возможности. У меня двадцать пять тысяч войска. Я строю пароход на Шилкинском заводе. Это сила. И при первой возможности я пущу ее в ход. Но как можно послать продовольствие? Ведь сейчас зима. Для губернатора не существует невозможного, с пылом ответил Муравьев, вскидывая руку над головой, хотя отлично понимал, что теперь уж поздно. Стада оленей погоним изоянов. И вы со спокойной душой отправляетесь на подвиг, на большие океанские пути. В этом великий смысл появления эскадры, несмотря на всю неясность целей, назначенных ей. Я не оставлю экспедицию. В Петербурге ударю во все колокола, подниму на ноги всех. Повторяю, цели экспедиции Путятина даже для меня не очень ясны. Мы должны дать эскадре свою цель. Если война загонит эскадру Путятина в Амур и заставит заняться нашим делом, то вы спаситель японской экспедиции. Я уверен, что в бумагах, которые я жду из Петербурга, мне будет прислано предписание дать лоцмана-адмиралу Путятину. Если и в самом деле Амурская экспедиция будет снабжена, то я смею отправиться, думал Чихачев. Командировка, предложенная Муравьевым, во всех отношениях очень заманчива. «Будет время, вы еще вспомните меня. В ваши годы такое поручение дается не зря. Помните, что великие адмиралы и морские министры тоже были когда-то мечманами. Кстати, со дня на день я жду бумаги, и вы лейтенант. Скажу откровенно, ваше превосходительство. Снова вспыхнул Чихачев, я бы охотно, но мне стыдно перед Геннадием Ивановичем и товарищами. А вам не стыдно будет перед Россией и государем? На вас будут смотреть из царского кабинета и требовать от меня отчета за ваш каждый шаг. Очень лестно. Да беда Николай Матвеевич замечал, что и у Муравьева на словах одно другому иногда, кажется, противоречит. То губернатор хотел повернуть неверную политику правительства на верный путь и для этого слал его к Путятину. То говорил, что за каждым шагом Чихачева будут смотреть из царского кабинета. Значит, это как бы желание государя. А Муравьев стал говорить, что, конечно, заключить с Японии важно для России. и что одно другому не помешает, он сам восхищен, что русские высадятся в Японии. Нужен человек, который все смело скажет адмиралу. Невельской просит паровое судно, и я откровенно скажу, что не знаю, получил ли Геннадий Иванович это судно в нынешнем году и получит ли вообще, а на эскадре пароход. Вы сумеете объяснить? Никто другой. Вы выстрадали, Амур. А что касается Геннадия Ивановича, то он будет ждать японской экспедиции, как манны небесной. Ваши же товарищи поблагодарят вас. Через две недели Николая Матвеевича снова срочно потребовали в кабинет. Известие о снаряжении чрезвычайного посольства в Турцию. Спор о святых местах. Вот газеты. — сказал Муравьев. — Вот и ожидаемые события надвигаются. Поэтому и предосторожности взяты. Заговорили о святых местах. Лед тронулся. Американская эскадра идет в Японию. Раз. Грозит восточная война. Два. Вот две причины, и у нас похватились. А я слышал, что вы покорили у меня весь город. Говорят, вчера в соборе молодые купчихи и купеческие дочки чуть не передавили из-за вас друг друга. Вы в фокусе внимания. Как вам понравились мои волконские и трубецкие? Чихачев сидел, понурившись. Война надвигается. Что же на косе будет? А Завойко и Кашеваров будут палки в колеса вставлять Невельскому. Жаль, жаль Геннадия Ивановича и Екатерину Ивановну. Николай Николаевич, простите, но я хотел бы твердо знать до отъезда, что будет предпринято для лучшего снабжения экспедиции Невельского к весне, так как именно с этой целью я явился сюда, и это есть мой долг и главное мое поручение. О, дерзость, кажется, подумал губернатор. Кажется, ложно понято мое расположение. А ну, сбить с него спесь. Я покорнейше прошу вас. Речь идет о жизни и смерти людей. Некому иначе будет исполнять повеление. Каков характерец? Научился у Невельского этой въедливости. Манера Невельского требовать, ставить условия, никому не верить, все проверять самому. Тот, говорят, сукно на складах мерил и сам упаковывал. Муравьев улыбнулся и дал честное слово. А вы вернетесь в экспедицию. Но уже на эскадре Путятина она торжественно войдет в Амур после заключения трактата с Японией. Как она войдет? Там кругом мели, фарватор меняется, гелики говорили. Кто и на каких судах сделает... про меры этого фарватера. Лиман — тысячи квадратных миль. Но не будешь же все время возражать генералу. И так много на себя взял, сказал. Да, чувствую, что хватил лишку. В Амур, который есть великий путь в мир. Вы сами его открыли. Ведите эскадру в реку и осознайте будущее нашего могущества. Главное не бухты на юге, как твердит Невельской, а Амур. Гавани на юге могут нам принадлежать или не принадлежать, это дело будущего. Прежде всего, мы должны держать в руках великий водный путь. Амур нужен для связи России с Камчаткой, которой есть драгоценность, и эскадра Путятина после Японии будет крейсировать между Устьями Амура и Петропавловском. Стоянка ее будет в Петропавловском порту. Паллада будет защищать Камчатку с главным нашим портом на Великом океане. Сильно это разнилось от того, что желал Невельской. Да ведь спорить не будешь. Впрочем, время и само дело решат, кто тут прав. Вот Муравьев не хочет, видно, занимать южных гаваней. Тот-то он последние дни всю Камчатку расхваливал. «Жаль. Но исследование бухт на юге необходимо», — твердо сказал Чихачев. Муравьев поморщился. «Я напишу адмиралу и об этом. Знать, что там, конечно, мы должны. Мое пристрастие к Камчатке не поймите в том смысле, что я противник проекта Геннадия Ивановича и закрываю глаза на южные гавани. Нет, я только лишь выполняю высочайшую волю». Исследования там нужны, но главное — Амур и Камчатка. — Вот и поди пойми его, — подумал Чихачев. Екатерина Николаевна вывела отличные нарциссы. Они впервые зацвели. Она вела мужа по домашней оранжереи, и каждый из них говорил про свое. Она про цветы, он про политику. Оба слушали со вниманием и не перебивали друг Про Путятина говорили, что Ханжа узкий человек, приятель с несельроды, потому верный послан. О Русь! Если бы Путятин мог взять в свои руки то, с чем не справляется Геннадий Иванович, ведь экспедиция Невельского почти обречена, а Путятин обо всем будет судить не из интересов будущего, а из интересов ведомства. Ты сказал это Николаю Матвеевичу перед отъездом. Отвлекаясь от цветов, спросила Екатерина Николаевна, хмурясь, и слегка скуластое лицо ее приняло сильное выражение, как бы побуждающее мужа к энергичным действиям. — Конечно, не старался его разочаровать слишком, — уклончиво ответил он. — Пусть обрушится на адмирала со всей страстью и надеждой. Если Геннадий Иванович займет Сахалин, путятин станет перед свершившимся фактом. хоть это и не его ведомство. Чихачев уехал успокоенный и умиротворенный. Муравьев перед отъездом показал ему бумаги с приказаниями о снабжении экспедиции Невельского. В пути он часто думал, что увидит Японию, проведет суда в устье реки, явится перед Геннадием Ивановичем и Екатериной Ивановной, постарается объяснить все адмиралу. Страшная нынче зима. В самые трескучие морозы приходится ехать, но у Чихачева одежда отличная, продовольствие с собой и вино. Всего взято с избытком. Проводники отличные. Упряжки меняются часто, и все время едешь на свежих собаках. А впереди океан, тропики. Он помнил, как океан ревет и мечет алмазные тучи. Зимними вечерами, сидя у себя в кабинете после прогулки, не раз думал Муравьев о том, что положение экспедиции на устье Амура в самом деле тяжелое. Матросы бежали к китобоям. Чихачев уверяет, торгаши распространяют слухи, будто бы придут манжуры и всех вырежут. Очень упрямо это держится среди наших команд. И что те, кто чем-либо недоволен, Всегда твердят об этом. Ужасное положение у Геннадия Ивановича. С женой, с ребенком, людей горсть. Вокруг гелики. Муравьев очень основательно выспросил у Чихачева о каждом пункте письма Невельского, переписанного и разбитого на пункты трудолюбивым и дельным Мишей. Чихачев был доведен до такого состояния, что под конец стал совершенно откровенен. Это далось нелегко. Он настоящий ученик Невельского и тот может гордиться. Клялся, что все, о чем пишет Невельской, истинная правда. Мурагьев решил сказать государю на аудиенции, что канцлер Несельроды, пресекая действия амурской экспедиции и ослабляя ее, сам внушает манджурам то, чего нет. Он провоцирует их. Конечно, все это надо изложить. в соответствующей форме, но суть остаться должна. Муравьев написал Невельскому, что едет в Петербург, что в третьем году сплава войск и снаряжения по Амуру быть не может, и что надо быть готовым к этому, но что в четвертом году сплав будет обязательно. Главной силой, которая лучше всех транспортов с провизией и людьми должна была подкрепить железную волю Невельского, Будет известие о том, что к нему идет эскадра. Муравьев не писал, что она идет в Японию. Я не имею официального известия о подробностях назначения этой эскадры. Написал губернатор, но сообщил, что решено определенно, что она войдет в Амур с юга через пролив, что в составе ее паровая шхуна, которая присоединится к эскадре в Англии. А уж он сам должен понять, что эскадр будет в пятьдесят третьем году, и если манжуры нынче осенью не напали на их экспедицию, то теперь она спасена. Придет эскадра, будет и охрана, и средства для описи, и все, все, что желает Невельской. Я ожидаю самых благоприятных последствий от путешествия адмирала, писал он. Канун отъезда Муравьева в Петербург пришла почта Изояна. Опять письмо от Невельского. Оно начиналось. «Невозможно выразить на бумаге, что с нами делают. Писать значит раздражать ваше превосходительство. Бог с ними и Господь с нами». Ужасное письмо. Но, слава Богу, никакого на них нападения. Продуктов на зиму не хватит, парохода нет. Все это я предвидел и об этом представлю государю, пока ничего нельзя переменить. Наутро Муравьевы уезжали в Петербург. Николай Николаевич был очень мрачен. Я уж не вернусь больше сюда служить, как бы по секрету, сказал он еще три дня тому назад Бернгарду Струве, своему чиновнику. Екатерина Николаевна высокая, оживленная, со здоровым цветом лица. вышла из дворца на снег сияющая и счастливая в легкой соболе шубке. За два месяца, что прошли с тех пор, как государь повелел мужу быть зимой в Петербурге, ее Николай не раз говорил, если в столице не согласятся на все, что он требует, то, испытав все средства борьбы, он уедет из Иркутска. «России служить честно нельзя. Тогда в Париж». А если все благополучно будет, обещал исхлопотать отпуск с правом выезда за границу. На востоке огромная труба, и она дымит. Это карета зимняя, на полозьях, длинная, спальная. В ней широкие скамьи, как диваны. Ложитесь и спи, как дома. Труба от печи так высока, что искры не падают на кожаный верх. Правда, он сделан мехом внутрь. Это целый домик для Екатерины Николаевны и Николая Николаевич. Даже есть маленький туалет, как в вагоне. Струве тут же суетится, помогает усесться. Муравьёвы едут в трех экипажах. С ними адъютант, повар, слуги. С Богом счастливого возвращения Николай Николаевич. Вряд ли, вряд ли я вернусь, обнимая Струве, повторил ему на ухо генерал. Чиновники и офицеры толпились на снегу. «Прощайте!» — сияющее лицо Екатерины Николаевны появилось за стеклом. Видна маленькая ручка в перчатке и милая улыбка, локоны. «Как она величественно!» — думает струвы. Бернгард собирался жениться. Его будущая жена, баронесса Розен. «Она во всем будет брать пример с Екатериной Николаевны», — так решил Бернгард. И сам Струве во многом подражает Николаю Николаевичу и теперь выглядит совершенно русским барином. Снег заскрипел, воски тронулись. Труба дымит, словно идет паровоз. Муравьев сидит рядом с женой. Вчера он пил вечером ромок, почти не спал всю ночь. — Скажите, милостиво, что это значит? — писал Невельской. Я право не постигаю. Я теперь замолчал и более ни строчки. И дерзко, и грубо. Обидно получить такое письмо. А что я могу сделать, когда кругом воры, негодяи, когда воруют моих распоряжений, никто не исполняет под тысячу предлогов? Муравьев достал письмо из кармана, куда спрятал его, как школьник, получивший строку от возлюбленной. Научите меня, что и как делать. Чему я могу его научить? Я ответил правильно. Терпение и спокойствие прежде всего. Пишу в конце письма, что великий князь Константин ныне товарищ министра и управляет, по сути дела, морским ведомством, и что я еду туда, что я не забуду, я спешу. Сам же Невельской виноват. Нельзя же без конца все строить несбыточные планы и требовать невозможного.